Глава пятидесятая. Пока я общалась с котом, вернулась Розанна и робко постучала в дверь спальни. «Войдите», — милость разрешила я. «Ваш завтрак в гостиной», — сообщила горничная, с опаской заглядывая в комнату. «Помочь вам одеться?» «Да, конечно», — растерянно ответила я, уже забыв, что до сих пор разгуливаю в ночной рубашке. «Вот только где моё платье?» Я забрала его в чистку, но в шкафу есть много других. Ну что же, давайте инспектировать ваш шкаф, раз другого выхода нет. Пожалуй, плечами я и с любопытством стала наблюдать, какие наряды достает оттуда служанка. Вынуждена признать, платья лорда были на порядок качественнее и дороже, чем те, что носила березка. Даже не хотелось их брать, чтобы не быть обязаны Кавендифу. Но, с другой стороны, не ходит же мне голый. Свой выбор я остановила на самом скромном из предложенных — сиреневом платье с пышной юбкой до пола и элегантным вышитым серебряной нитью лифом. К нему в тон прилагались шляпка и туфли. Рузана сделала мне прическу и помогла во всё это облачиться. клавди наблюдал за процессом, на удивление терпеливо и не мявкал. Затем мы отправились завтракать. Увидев заваленный продуктами стол, я сперва торопела но быстро взяла себя в руки и спокойно присела на стол. Служанка остановилась неподалеку и выжидательно уставилась на меня. Вероятно, женщина захотела посмотреть, как я все это съем. Да только выдавать свои секреты я не собиралась, поэтому попросила меня оставить. Неохотно, но мою просьбу выполнили. Едва мы остались одни, как продукты стали потихоньку исчезать по воле Клавдия. Сперва пять свиных окороков, потом с десяток колбас, последними испарились ведра с молоком, сливками и сметаной. «Посуду только верни!» — решила напомнить духу. «А то я зверем стану в глазах слуг этого дома. Если мало того, что ем в таких количествах, так еще и вместе с ведрами». «А если без ведер, то нормально!» — Язвительно уточнил кот. — Нет, но все же чуть-чуть получше, — ответила я. И, вздохнув, взяла в руки булочку и приступила к завтраку. — Ну, может, во всем этом и есть что-то хорошее? Кавендев решит, что меня не прокормить и откажется от дурацкой идеи сделать своей любовницей. Было бы неплохо. Через пятнадцать минут, когда пришла Рузанна с двумя лакеями на столе сиротливо стояла лишь чашка из-под чая и три пустых ведра рядом на полу. — А где? — со страхом спросила она, указывая на почти пустой стол. — Нету, — озвучила очевидная я и невозмутимо развела руками. Выражение лиц лук надо было видеть. Такая смесь ужаса, недоверия и шока, что я невольно сама собой загордилась тем, что вызвало подобную реакцию. «Да, думаю, впредь они остерегутся иметь дела с дрядами». «Но ну, я пошла», — полувопросительно, полуутвердительно произнесла я, направляясь на выход. «Куда?» — спросил один из лакеев, шарахаясь от меня в сторону. «По делам», — загадочно улыбнулась я. «Но как же портной с ювелиром, которые должны скоро прийти?» — засуетилась горничная. Я не нуждаюсь в их услугах», — заверила женщину и стала спускаться по лестнице. Что удивительно, но мне никто не препятствовал, и я спокойно покинула дом. Прошла к охраняемым воротам, которые тут же передо мной открыли, а затем вниз по улице, в сторону, откуда меня привез Кавендев. Похоже, некроманта дома нет, иначе, думаю, он вышел бы меня проводить. И, как я поняла, распоряжение на мой счет, тоже не оставил. То ли считал, что я не устаю перед его соблазнами и не захочу уходить, то ли решил, что все равно найдет меня в любое время по на Илье. Не знаю, правда. Теперь, когда мы заключили договор, мне и прятаться смысла не было. "Кати!" окликнул знакомый голос, прерывая мои размышления. Подняв глаза, я увидел спешащего ко мне Илью, следом за которыми шли вооружённые до зубов знакомые наёмники полным составом». «Ну, ничего себе! Они на войну собрались?» – удивленно остолбенела я. Первыми ко мне кинулись Илья и дорг «Ты как? С тобой все нормально?» – спросил приятель, хватая меня за руки и всматриваясь в лицо. «Он ничего тебе не сделал», – беспокоился дорг прижимая к себе. Остальной отряд окружил нашу группу и с интересом поглядывал. «Со мной все хорошо. Лорд ничего не сделал. Мы заключили сделку», — ответил, освобождаясь от объятий. «А вы что здесь делаете?» «Я их нанял», — гордо заявил земляк. «В качестве твоей охраны мы шли тебя спасать».